Не получилось у Яхи казака убить. Опять они разминулись. Но и это вышло к лучшему. Фортуна старалась для Зеркалова даже вопреки его воле. События разогнались на такую скорость, что планы приходилось менять прямо на ходу. От этой бешеной скачки захватывало дух. Казалось бы, добыл икону, Недостижимый завет многолетних мечтаний. Чего еще желать? Но колесо фортуны прокрутилось дальше, и перед автономом раскрылись перспективы, подле которых померкло и сияние девятного спаса. В тот же судьбовершительный день, когда Петя уже сидел и богомазничал в Ермитаже, Прибыли в преображенку гвардии прапорщик Попов с мастером Ильей. Доставили двух важных арестантов. Пражеский заговор наконец раскрылся во всем своем головокружительном размахе, и зеркало внутренне содрогнулся. Вот кто выходит стоять за фролкой и его смутьянами. Британская и австрийская короны, да шведский король... Экая силища. Мало того, попова не вдомек, откуда ему знать, а Кихаймред сразу понял, что это за дом, откуда к Штрозуку вышел одноглазая гриппа. За воротами, где на резных столбах Марс с Юноной живет гвардии майор Александр Васильевич Киряков, бывший царский денщик. А ныне гоф оберкамергер его высочеству наследника. Одноглазный при Кирьякове доверенный слуга, как Яшка при автономе Львовиче. А это может значить лишь одно. Слух, в который не поверил князь Кесарь, правдив, царевич заодно с заговорщиками. От этой мысли закружилась голова. Но лишь в первую минуту, затем Гехаймрадт сообразил, что у него в руках новый дар фортуны, и нужно лишь уразуметь, как выгоднее использовать открывшиеся обстоятельства. Ошибиться тут было нельзя. Самый естественный поступок, который положен и по долгу службы, выдать весь заговор сверху донизу князю Кесарю, и получить от власти заслуженную награду. Вопрос только, обрадуется ли Петр Алексеевич этой вести? Единственный сын и наследник у него, выходит, повинен в измене и злоумышлении на отцовский живот. Весь жизненный опыт говорил Зеркалову, что лицо, доставившее столь ужасную весть, На особливую благодарность рассчитывать не смеет. Опять же, положение у царского величества ныне весьма шаткое. В Москве заговор, на Украине измена, на Дону мятеж. Англия с Австрией отступились, Карл Шведский идет по ходам. А еще про Петра Алексеевича шепчутся, что здоровьем стал некрепок. Судороги у него... Припадки. то носится целыми сутками, как ошпаренный, то неделю с постели не встает. Ненадежнее ли будет поставить на царевича сегодня в его, зеркаловской власти, и погубить Алексея Петровича, и возвеличить? Еще ничего окончательно не решив, Гехаймрот отправился к Кирьякову, благо недалеко. Не стал ходить вокруг да около, выложил царевичеву дядьке всю правду. Крепко, мол, вас обоих держу. И доказательства есть и свидетелей, Запираться незачем. Александр Васильевич был мужчина умный. Запираться и не подумал. Лицом побелел, жалваками заиграл, но эта слабость, учитывая положение, была простительной. Ответ гвардии майора был вот каков. Смотри сам, автоном, ты головаст, не мне тебя учить. Можешь, конечно, погубить и меня, и Алексея Петровича. Я на и сдохну в мучениях. Его, как государева сына, на плаху вряд ли повлекут. Удавит по-тихому. Получишь ты за то чин, да деревеньку, да вечную Петрову нелюбовь. Смотреть ему на тебя будет тошно, даже имя твое слышать. В скором времени по малой какой-нибудь вине, а то и вовсе без вины. Ушлют тебя в ссылку, дало из глаз и из памяти. Кирейков посмотрел в лицо собеседнику, чтобы убедиться. Согласен ли тот с этим предсказанием? Убедился, что согласен, двинулся дальше». А то давай лучше с нами. Помоги отечеству от лютого зверя избавиться. Новый царь Алексей II не то, что Петр. Век тебе благодарен будет. В твоем положении можешь требовать у него, что захочешь. Ни в чем тебе отказа не будет. Более же к всему ничего не присовокуплю. Думай, автоном и руки на груди сложил стоическим манером но глаза помаргивали выдавали страх хоть и недюжинный человек а накал кому охота не выдержав молчания Кирьяков заговорил снова и теперь уже более пространно толковал о европейской политик о гишпанской войне а неминуемый от шведов конфузии и многом другом, что Зеркалову и так было ведомо. Все было правдой. Весы Гештории склонялись не в пользу Петра, а главная гиря, от которой теперь все зависело, была в руках у автонома Львовича. — Желаю с самим цесаревичем говорить, — медленно произнес он. Лицо гоф обер оберкамергера осветилось надеждой. Решение Зеркалов принял во время беседы с наследником. Не из-за щедрых посулов, которых понадавал ему трясущийся от страха Алексей, а из-за самой жалкости царственного отпуска. Для собственного обережения следовало прямо нынче пока горячо железо взять с царевича письменное обязательство, где все будет напрямую прописано. Что в последний миг не струсил и не побежал князь Кесарю каяться. Будет эта грамотка хорошими вожжами и для наследника, и для Кирьякова. Это были дела сегодняшние, заговорные». Но Автоном мыслил уже и про завтра, о грядущем царствовании. Хоть в жилах Алексея и течет кровь Петра, но государем он будет слабым. Кто его окружает, те им и станут вертеть. А значит, кому быть истинным правителем державы? Человеку, который спасет этому слизню жизнь и возведет его на престол. Что до Кириякова, то ему придется оттесниться. Он, похоже, это уже понял и согласен. По манере видно. В голове автонома Львовича миг выстроилась целая цепочка, которой он опутает слабого и суеверного властителя крепко. Навсегда. Алексей набожен и богомолен, не то что родитель. Для Петра возвращение девятного спаса событие невеликое. Царевич же... Усмотрит в обретении иконы, да еще в столь роковой миг, чудесное знамение. А тот, кто вручит ему заветный образ, станет для мальчишки посланцем Божьим. Это первое. Второе. Василиса. «Эх, голубь, к зеркалу в селок попадешь, не выпорхнешь», — с улыбкой подумал Гехаймротт покровительственно похлопывая Алексея по плечу, чтоб не рыдал и успокоился. «Все исполню, Твое Царское Величество», торжественно сказал он, преклонив колено. «Ибо ныне зрю над Твоей главой осияный нимб истинного помазанника Божия. Доверься мне, Государь. Твое дело молиться, мое уберечь тебя от беды, сим-победиши. Главным препятствием на пути к успеху, конечно, был князь Кесарь. Попробуй-ка обведи такого лиса вокруг пальца. Нужно ему три четверти правды говорить, а одну четверть, в которой самая соль, утаивать. Притом рамадановский подозрителен, никому доверия не имеет. Но и здесь автоному помог счастливый случай. Кроме заговора, была у Кесаря еще одна докука, хоть и менее опасная, но столь же неотложная. Истекал срок, в который он обещался послать государю триста тысяч на зимнее содержание армии. За просрочку Петр грозился гневом и опалой, а взять такие большущие деньги в разоренной Москве было совсем негде. Поэтому собрался Федор Юрьевич в объезд больших подмосковных монастырей, в Троицу, в Савино-Сторожевскую обитель, в Новый Иерусалим. В каждом из них казна давно уже была вытрясена допусто, Но князь все же надеялся, что страшным своим пугательством понудит архимандритов тряхнуть потаенной машной, А больше рассчитывать все равно было ненанкого. Купцы гостиной сотни позакрывали дворы лавки и разъехались кто куда. Пошлин ниоткуда не шло, посадская голь только и ждала Набата. Война и флотское строительство, а паче того возведение далекого болотного города высосали из страны всю кровь до капельки. С Гехаймратом Рамадановский разговаривал уже сидя в дорожной карете, в которой ему предстояло за полтора дня преодолеть больше двухсот верст. Вернуться он собирался завтра поздней ночью. Автоном Львович сказал что к тому времени как раз добьется от Штрозака и Быка полного признания и представит Кесарю на усмотрение, как дальше быть. Уехал Федор Юрьевич. И остался Зеркалов полновластным распорядителем розыска и всей преображенки. Времени у него стало быть на все про все был день до полдня. Мало, но автоном управился. Поспел.